Глава 46. Вот каким образом устроил он город и городские дела. В Италии он умножил население, основав 28 колоний. Он украсил их постройками, обогатил податями и даже отчасти приравнял их по правам и значению к столице. Именно он установил, чтобы декурионы каждой колонии участвовали в выборах столичных должностных лиц, присылая свои голоса, за печатями «В Рим ко дню общих выборов». Примечание. декурионы члены городского совета в муниципиях и колониях, род местного сената. И чтобы у именитых людей не уменьшалось влияние, а у простых потомства, он всех кого город представлял ко всаднической службе, с готовностью к ней допускал, а всех, кто мог похвастаться сыновьями или дочерями, он при своих разъездах по областям награждал тысячи сестерцев за каждого. Примечание. Области 11 регионес, на которые была разделена августом Италия.